Глава шестая. Базанов. Прохожу в кабинет и по-хозяйски опираюсь на свой стол из цельного массива дуба. — Я не понимаю. — ошарашенно смотрит на меня Макар. Его глаза медленно наливаются кровью, скулы исполняют нервный танец. А во мне же растет злость, и вот-вот она начнет выплескиваться через край. Это моя фирма, и ты уволен, Барычев. Рычу я, глядя прямо в глаза этому придурку. Тот краснеет от злости, вот-вот и кинется с кулаками. Но я мастер спорта по вольной борьбе, и передо мной просто тюфяк, который трахает баб на рабочем месте и бьет свою красавицу жену. Бред! Не бред! Собирай свои манатки и вали из моей фирмы. И учти что если хоть еще раз ты посмеешь приблизиться к Насте и хоть пальцем до нее дотронешься, то ты сядешь далеко и надолго, цежу я сквозь зубы. Ты кто вообще такой? Макар начинает говорить на повышенных тонах и медленно приближается ко мне. Ты кто такой, чтобы указывать мне, как общаться с моей же женой? Ах! — Вот же она ж с тобой спелась, да? Ей ты тоже наплел, что эта компания твоя. Вот она перед тобой ноги и раздвинула. Мало я ей врезал. После этих слов у меня буквально срывает крышу. Секунда, и Барычев лежит на полу со сломанным носом. Я же наклоняюсь к нему и поднимаю за грудки так, чтобы он видел мое лицо. Я сказал... «Еще раз к ней приблизишься и пожалеешь, что родился на свет». «Да я тебя!» — Барычев делает неуклюжую попытку вырваться и ударить меня. «Но я ставлю блок и наношу еще один удар». «Проваливай отсюда, пока цел!» — с ненавистью в голосе произношу я. Барычев, поскуливая, как побитая дворняга, коей он, впрочем, и является... Покидает мой кабинет, сыпя ругательства направо и налево. Я же молча смываю кровь с костяшек и сажусь в кресло. Давно пора было уволить этого говнюка. Ничего не делает, ничего не умеет, а самомнение... Выше крыши. Мне такие работники не нужны. Именно для этого я и решил поиграть в рядового сотрудника, чтобы узнать, как идет работа на всех уровнях моей корпорации. Узнал. Смотрю на часы. Время почти девять вечера. Сейчас я снова вернусь в свой роскошный, но пустой и необжитый дом. В холодильнике меня будет ждать еда, приготовленная личным домашним поваром. Черт! Иной раз я думаю, ради чего я все это делаю? Ради чего стремлюсь зарабатывать все больше и больше? Ради себя? Нет. Тогда... Ради кого? В памяти всплывает образ Насти. Это просто чудо. Ангел во плоти. Ангел, который так несчастен и наверняка одинок. Сейчас она, наверное, уже спит. Завтра привезу ей одежду и новый телефон. А сейчас мне нужно позвонить моему юристу, который займется их разводом.